Софийский двор. Начало каменного строительства. Святая жена София жила в Римской империи во втором веке нашей эры и в христианском благочестии растила трех дочерей – веру, надежду и любовь. Император Адриан возжелал обратить девочек Софии к поклонению богам Олимпа, но девочки не поддались. Они претерпели страшные пытки и были обезглавлены. София похоронила дочерей и умерла от горя. Жертвенность и стойкость святой Софии в христианстве стали означать высшее понимание жизни, премудрость Божию. То есть небесное установление для земных поприщ, воплощение Христа в слове истины, саму церковь. Царственные софийские храмы вставали там, где сосредотачивалась мирская власть – в Константинополе, Киеве и Новгороде. Москва уклонилась от этой традиции, но Сибирь не желала уклоняться. София – символ права на эту землю. В 1648 году при архиепископе Герасиме в Тобольске был воздвигнут деревянный Софийский собор от 13 главах. Он поднялся над главной дорогой на верхний посад, над Прямским взвозом. С тех пор резиденцию сибирских архиереев, которая располагалась на вершине Алафейских гор между Прямским и Казачьим взвозами начали называть Софийским двором. Но прекрасный многоглавый собор, гордость, табалян сгорел в Большом пожаре 1677 года. Митрополит Павел решил восстановить Святую Софию в камне. До перевода в Сибирь Павел был архимандритом чудового монастыря в Московском Кремле. А в патриаршем разряде заведовал возведением храмов и монастырей по всей России. Строительство было знакомым ему делом. Софийский собор неоднократно менял свой облик. К нему пристроили обогреваемый предел, быстро обветшавшие за комары полукруглые навершия стен заложили кирпичом. В 1733 году сгорели простые лемеховые купола собора, и вместо них главы храма увенчали фигурными куполами. в духе украинского барокко. При капитальной реставрации 1989 95 годов собору был возвращен первоначальный внешний вид, но купола решено было оставить в барочной форме. В Тобольске уже появились каменные здания. До наших дней они не дошли. Купеческие амбары и архиерейский дом, возведенный в 1774 году. Но собор... Задача куда сложнее, чем палаты. И митрополит Павел вызвал Сибирь зодчих, которые были знакомы ему еще по Москве, подмастерьев, тогда так называли мастеров, Гаврилу Тютина и Герасима Шарыпина, каменщика Федора Чайку и других. За образец для Софийского собора взяли Вознесенский собор Девичьего монастыря в Московском Кремле. Впрочем, указывают и другие образцы, например, Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Вознесенский собор в Московском Кремле был заложен в 1407 году, а потом многократно перестраивался. Он стоял возле Спасской башни. Сложно судить, насколько точно Тобольская версия повторила Московскую, потому что в богоборческом 1929 году Вознесенский собор взорвали. В 1681 году на Софийском дворе Тобольска перенялись копать яму под фундамент собора. Камень для строительства ломали в скалах на Туре и на речке Неве. Строительное железо, балки, прутья, тяги, решетки, жесть для кровель везли из Москвы. К весне 1684 года собор был почти готов. Но грянула катастрофа. Зодчие что-то рассчитали неправильно, и тяжелые своды здания с грохотом обрушились. Отслужив покаянные молебны, зодчие снова взялись за работу. К осени 1686 года Софийский собор увенчали кресты. На иконе изображено древо, корни которого поливают Иван Грозный и Дионисий, митрополит московский. В ветвях древа кубки, в которых находятся шесть первых тобольских иерархов. Над древом Святая София, Христос, Богоматерь и Иоанн Предтеча. За одеянием Дионисия виден трехглавый храм. Это Софийский собор в Тобольске. Дело в том, что Ремезова, тогда молодого богомаза, не допускали к работе над собором, и он не знал, что храм будет о пяти главах, а не о трех. Софийский собор в Тобольске – простой кубический храм на четырех столпах, на два света, с двумя ярусами окон, без обогрева, холодный, без паперти, с тремя неравными закомарами и пятью главами по углам. Причем окнами снабжена только центральная глава. Образ его эпический, суровый, под стать характеру Сибири. Он древний по духу, без всяких красивостей, завезенных Аристотелем Фиораванти и другими итальянцами. Софийский собор поразил воображение Семена Ремезова. В те годы обычного служилого человека, который баловался художеством сам по себе, без повеления воеводы. Ремезов написал икону Святой Софии, и на иконе София держала в руке будущий собор. Но не о пяти главах, а всего о трех. Ремезова не допускали к строительству, он не знал законов и правил архитектуры, и вообще никогда не видел каменных храмов, потому Нарисовал Софийский собор таким, каким представил. Но икону с должным уважением все же поместили в левую часть соборного иконостаса. Сразу после Святой Софии зодчие митрополита Павла принялись за возведение святых ворот Софийского двора с надвратной церковью Сергия Радонежского. Ворота были завершены в 1688 году. А затем дерзкий владыка замахнулся на главное – на каменную крепость вокруг всего Софийского двора. Даже Воеводский двор тогда еще не имел каменных стен и башен. Хотя Тобольску порой грозили мятежные остяки, вольные калмыки или татары, которых подстрекали неугомонные кучмовичи, ни город, ни тем более резиденция митрополитов не нуждались в каменных укреплениях. Для защиты было достаточно и острого. Но крепость Софийского двора И не была Кремлем в обычном понимании. Она служила только грозной декорацией, демонстрирующей силу и славу церкви. Она создавалась для красоты. Она была не боевым шлемом, а роскошной короной города. На самом деле в Тобольске нет Кремля. Кремль был разобран в конце XVIII века. То, что сейчас считается Кремлем, это гостиный двор, и комплекс Софийского двора, резиденции сибирских архиереев. Гостиный двор построен в 1706 году, а Софийский двор составлен из зданий разных эпох. Стены и башни его многократно перестраивались в XVIII и XIX веках. Но так велико значение Тобольска и так царственно расположение ансамбля, что сомнениям нет места. Это Тобольский Кремль. Стены Софийского двора протянулись на 620 метров. Их построили невысокими, но увенчали длинными зубцами типа ласточкин хвост. Вдоль зубцов шел открытый боевой ход. Изнутри толщину стен облегчала аркада, и в арках зияли маленькие печуры – бойницы для пушек подошвенного боя. Правда, пушек там не имелось. Сдержанной мощью дышали башни – семь круглых или многогранных, и две квадратные. Из описаний свидетелей можно сделать вывод, что башни поверху немного расширялись и были украшены изящными стекающими амбразурами – мышикулями. На башнях высились граненые кирпичные шатры с окошками слухами. Увы, про каменную корону Софийского двора известно далеко не все. Возможно, Тобольская твердыня осталась недостроенной, так как владыка Павел в 1692 году скоропостижно скончался под Соликамском, он ехал в Москву, а сама крепость была возведена в опасной близости к сыпучим обрывам Алафейской горы. Уже во время строительства одна из башен, грановитая, покосилась. Ее пришлось разобрать и сложить заново. В последующие годы и столетия коварные оползни все подбирались и подбирались к постройкам. В результате некоторые башни в XVIII и XIX веках будут снесены безвозвратно или заменены облегченными версиями, а линия стены загнется, повторяя рельеф горы, и отступит от изначальной черты. Многие постройки будут без колебаний переделаны в новом вкусе, чтобы приспособить их для насущных нужд. Огромный урон Софийскому двору нанесет советское время – когда архитектурный ансамбль впадет в мерзость запустения. В общем, облик Софийского двора очень изменится. Лишь в 50-х годах двадцатого века начнутся работы по консервации и хоть какой-то реставрации памятника. В порядок его начнут приводить лишь в конце 90-х годов, когда Софийский двор вновь станет резиденцией митрополитов. Ныне считается, что семнадцатому веку аутентична только одна башня – Павлинская, названная в честь митрополита Павла. Но она почему-то не похожа на башни из описаний. Она простая и круглая, с конической кровлей, и без фронтоватой фигурности, без мышекулей и каменного шатра. Однако все равно образ Софийского двора и ныне излучает торжество русского духа, овладевшего такой землей, какой никто никогда не владел».